Часть вторая. Большие проблемы для маленькой компании. Бедняга Фрей испуганно жался ко мне, не смея лишний раз поднять глаза. и Я вполне понимала и отчасти даже разделяла его страх. Действительно, приятного мало, когда в комнате рядом с тобой присутствует самый настоящий призрак. Хорошо еще, что по негласной договоренности мы решили не сообщать нашему приятелю, так сильно боящемуся мертвецов о существовании Эдварда. Морган отправил его погулять во двор, здраво рассудив, что в гостиной его присутствие будет, мягко говоря, неуместным. Нет, никто из нас не имел ничего против Эдварда, который и без того натерпелся при жизни и после смерти. Но при нашем совете хотелось дышать полной грудью и не чувствовать отвратительной вони разложения. Итак, мы удобно расположились в гостиной. Гроза к этому моменту закончилась, но дождь продолжал идти. наполняя комнату умиротворяющими и навивающими дрему звуками. Микалека вызвалась сварить крепкого кофе для Эдриана, который то и дело украдкой зевал. Да что там, даже я не могла избавиться от чувства сонливости. Этот день был таким долгим и так наполнен событиями и треволнениями, что хотелось рухнуть на кровать и надолго отключиться от всех проблем этого мира. В отличие от меня и Эдриана, Ульрика не выказывала малейших признаков усталости, восторженно нарезая круги под потолком и играя роль светляка-переростка. Она то и дело принималась громогласно страдать из-за того, что не последовала за Морганом и Эдрианом, когда они отправились меня спасать. Мол, если бы она спустилась с ними в подвал, то призраку пришлось бы очень несладко. Я кусала губы, сились держать неуместную в данной ситуации улыбку. «Ну да, ну да». Улирика, спасительница и гроза упокоенных духов. Боюсь, при виде того же Эдварда она впала бы в панику и своим криком перебудораживала бы всю округу. Хорошо, если не сделала бы какую-нибудь несусветную глупость при этом. А еще меня очень тревожило поведение мышки. При появлении в гостиной нашей процессии она встрепенулась и спрыгнула с колен Фрея. И вот сейчас она сидела подле его ног и настолько вожделенно смотрела на Сьера Гаррисона, что слюна капала с ее клыков, собравшись в небольшой лужицы у лап. Ох, что-то мне это не нравится! И я вспомнила, как легко и непринужденно в свое время она разделалась с Севаном и сумраком. Вроде бы мышка уже давно не ела. Естественно, я имею в виду необычную еду, а ту, которой она на самом деле подкрепляет свои силы. У нашего неожиданного помощника есть все шансы наконец-то прекратить свое затянувшееся земное существование и навсегда переселиться в мир мертвых, где Альфис его наверняка заждался на свой последний суд. Заметил реакцию мышки и Морган, хмыкнул и потер подбородок, после чего кратко приказал Фрею. «Приглядывай за своей собакой, нам очень нужна помощь Сьера Гаррисона. Будет печально и обидно, если мы по недосмотру потеряем столь ценного советника. А?» Вопросительно протянул Фрей, с трудом оторвал взгляд от призрака и перевел его на свою питомицу, напряженно следившую за каждым перемещением Сьерра Гаррисона по комнате, после чего понятливо кивнул и положил руку ей на холку, проговорив Не беспокойся, я контролирую ситуацию. Я скептически кашлянул, заметив, что мышка еще усерднее стала нахлестывать хвостом себя по бокам. Фрей контролирует ситуацию? Ну-ну. О, тварь, реальтиса Восхищенно воскликнул Сир Гаррисон, пристально вглядевшись в мышку. Великолепный экземпляр! Даже не хочу спрашивать, где вы его раздобыли, но теперь я спокоен за себя. Спокоен за себя? Я недоуменно переглянула с Морганом, а затем опять посмотрела на призрака некроманта. И что это значит, хотелось бы знать. Неужели вы думаете, что мое нынешнее существование устраивает меня? Гаррисон печально улыбнулся, без особых проблем, поняв причины нашего замешательства. Что может быть хуже – застрять между двух миров? Я с превеликой радостью удалюсь в царство теней, коль вы решите натравить на меня тварь Эльдеса. Говорят, они были созданы богом мертвых именно для того, чтобы выискивать и приводить к его престолу тех, кто по какой-то причине заблудился на пути к нему. Но прежде я хочу убедиться, что со Сьером Виллоби Эйром раз и навсегда покончено. И еще одно. Пусть Эдвард тоже упокоится. Он не заслуживает такой участи. Никто не заслуживает. я уверен что альтис дарует ему еще одну жизнь которая должна быть очень счастливой чтобы компенсировать все то зло и всю ту боль которую он испытал в этой кто такой эдвард тихо спросил меня фрей прежде пихнув локтем и пользуясь тем что я выбрала место на диване подле него я тяжело вздохнула не имея ни малейшего желания отвечать на этот вопрос и прежде всего я руководствовалась при этом интересами своего товарища Не хочу, чтобы он испуганно вздрагивал от малейшей тени. Да так, уклончиво проговорила я, заметив, что Фрей продолжает вопросительно смотреть на меня. Еще одна жертва опытов Виллаби. Жертва опытов? Фрееш подпрыгнул на месте и взволнованно затараторил мгновение ока, засыпав меня целым валом вопросов. Это призрак зомби? Где он? В комнате? Морган одарил меня разгневанным взглядом и выразительно повертел указательным пальцем у вискам, безмолвно спрашивая: все ли в порядке у меня с головой? раз я накручиваю Фрея. Я в ответ лишь беспомощно пожала плечами и виновато улыбнулась. А что мне оставалось делать, если сфер Гаррисом первым проговорился? «Полагаю, Эдвард — это та гнилая громадина, которая непрекаянно шастает по двору?» — внезапно подала голос Умерика. Это объяснение заставило Фрея побелеть от ужаса, а Морган разъяренно уставился уже на фею. «Что ты так смотришь?» С нарочитым удивлением фыркнула она себе под нос. Я как-никак фея, то бишь чувствую все, что происходит в этом доме. — Ах так! — вступила в разговор я. — Надо же, совсем забыла об этой способности Ольрике. Но тогда она должна объяснить мне одну вещь. И я медовым голосом продолжила. — Полагаю, ты ощутила и то, что я попала в беду, верно? — Ты про свои заключения в подвале? — уточнила Ольрика и на всякий случай поднялась повыше, стараясь держаться подальше от меня и от остальных. Ну да, я понимала, что с тобой происходит нечто неладное. — Почему тогда нам ничего не сказала? — вступил в разговор Эдриан, от неожиданности даже забыв сделать очередной звук. — А зачем? — Невежливо вопросом на вопрос ответила Ульрика. Мика, верткая девица. Она и не в такие передряги попадала. Я не сомневалась, что она без труда выкрутится. К тому же вы были настолько заняты исследованием рабочего места в Виллобе, что я не хотела вам мешать. Бедного мальчика надо было упокоить. Он так мучился. «Это казалось мне первостепенной задачей». Я зло сжала кулаки от столь смехотворного объяснения. Вот ведь летающая мелкость. Наверняка чувствовала, как сильно я боюсь, но лишь потешалась над моим страхом. А что насчет сына в Виллобе? Он ждал своего окончательного упокоения, столько лет мог бы потерпеть еще пару часов. «Не дуйся», — попросила меня Ульрика и кокетливо захлопала длинными ресницами, обронив напоследок. Уверяю, если призрак или та громада тухлого мяса, что сейчас шляется по двору, принялись бы тебя заживо есть, то я бы дала знать об этом остальным. Но успели бы мы на помощь в этом случае, — скептически вопросил Морган. Ольрика мелодично рассмеялась и закружилась в воздухе, показывая таким образом, что ее ни капли не волнуют подобные мелочи. Я несколько раз втянула в себя воздух, выпуская его через рот и пытаясь таким образом взять под контроль разбушевавшиеся эмоции. Стоило заметить, Ульрика обладает просто-таки уникальной возможностью выводить окружающих из себя. Сколько раз я обещала оборвать ей крылья. «Подождите ругаться!» Вмешался в нашу перебранку Фрей и на всякий случай сделал попытку спрятаться за моей спиной, тем самым, едва не столкнув меня с дивана на пол. Убедившись, что это у него не получится, спросил голосом преисполненным ужаса. «Так это правда? По двору бродят зомби?» — Если вы подразумеваете под этим словом оживленного мертвеца, то да, — любезно отозвался Гаррисон. Поскольку бледнеть Фраю было дальше некуда, то он начал зеленеть. — Ой, что-то мне это не нравится. Как бы его ни стошнило прямо на меня. — Не думай об этом, — прошептала ей и успокаивающим жестом положила руку ему на плечо. — Просто не думай. Он далеко от тебя и не войдет в дом без разрешения. Честное слово. — Как я могу не думать об этом, если знаю, что он там? Ошеломленно простонал Фрейг, раздавленный новостью о таком близком присутствии зомби. «А вдруг он ворвется сюда и набросится на меня?» «Я его победю и тебя защитю», — храбро заверила его я, нахмурилась, осознав, что эта фраза прозвучала несколько странно и неуверенно исправилась. «Или правильнее сказать «его побежу и тебя защищу»?» обескураженно махнула рукой, запутавшись во всех этих словах и завершила. «В общем, неважно, суть ты понял». Проискептически смирил меня взглядом, явно не поверив в мои возможности по борьбе с ожившими мертвецами. Но в этот момент Сьер Гаррисон тихонько кашлянул и негромко сказал, ни к кому конкретному сущности не обращаясь. «Господа, не хотелось бы прервать ваш дружеский между собойчик, но время идет. Давайте займемся наследием, оставшимся после моего воспитанника, иначе мы имеем все шансы в ближайшем будущем лицезреть его возвращение». «Не имеем», — хмуро исправил его Морган. Прямо посмотрел на Эдриана и сделал красноречивый жест, как будто кому-то сворачивал шею. При этом он так кровожадно ухмыльнулся, что теперь я сделала попытку спрятаться за спину Фрея. Вот ведь странная вещь, — внезапно подумала я, пока два мага мерились взглядами. Порой мне кажется, что я знаю Моргана целую вечность, а порой понятия не имею, какие мысли блуждают у него в голове, когда он говорит правду, а когда шутит. А Эдриан... В некотором смысле слова мы были единым целым очень и очень долго. За это время он узнал все мои воспоминания и переживания. А что я узнала о нем? Только какие-то крохи, которые, увы, не характеризуют его как хорошего человека. Скорее наоборот. Одно совершенно точно, некогда он полагал целью своей жизни борьбу с сумеречными созданиями. Во имя этого даже занимался такими вещами, о которых мне совершенно не хочется думать. Теперь, получив тело, не примется ли он за старое? Но самое главное, не начнет ли он с меня, поскольку абсолютно точно знает, что не так с моей тенью. Это были очень неприятные мысли. Я вздрогнула всем телом и тряхнула головой, заставив себя прогнать их. В конце концов, голенище моего сапога все еще спрятан кинжал. Подарок Герпентола. Если жизнь загонит меня в угол, то мне придется пойти на сделку с представителем змеиного народа. Правда, жаль, что тот же Эдриан прекрасно осведомлен об этом козыре в рукаве, как он любит говорить. Я еще раз головой. Нет, это просто смешно. По-моему, я становлюсь каким-то истеричным параноиком. Эдриан не сделал еще ничего такого, что позволило бы мне заподозрить его в возвращении к прежнему образу жизни. А я уже планирую, как буду защищаться от него. Видимо, воздух этого дома отравлен долгим пребыванием здесь жестокого убийцы, не пощадившего даже собственных родителей. «Кофе подан», — негромко возвестила Микалика, появившись на пороге гостиной. Тихой тенью скользнула к столику с напитками и поставила на него поднос с кофейником, несколькими чашками и тарелкой еще горячей сдобы. Отлично. Эдриан первым и с нескрываемым облегчением отвел взгляд от Моргана. Рухнул в ближайшее кресло и довольно потянулся. Итак, оставим пустые споры и ненужные разговоры. У нас есть дело поважнее. Будем искать записи Виллоби о том, как, возможно, душу изгнать из тела, предоставив ее место другой личности. Где начнем? «В его подвольной лаборатории или наверху, в кабинете?» «Если честно, не имею ни малейшего желания возвращаться в подвал», проговорил Морган, прежде первым пригубив крепкий напиток. «К тому же за это время, которое мы в нем провели, я не заметил никаких записей». «Но, говоря откровенно, мы и не осмотрелись там толком», исправил его Эдриан. «Были заняты мальчиком». «Что вы с ним сделали?» Негромко спросила Микалика, занявшая самый дальний и самый темный угол гостиной. куда почти не долетал ни свет от магического шара, плавающего под потолком неба камина. «Душа несчастного ушла дорогой теней, заверил ее Морган, тяжело вздохнул и добавил. «Но это было нелегко. Судя по всему, ваш муж достиг невиданных успехов в изучении некромантии. То, что он создал из своего сына, в некотором роде это шедевр, отвратительный, гнусный, тошнотворный, но шедевр магии смерти». Интересно, мне показалось, или по губам мекалики действительно промелькнула довольная усмешка, словно ей была приятна столь своеобразная похвала, обращенная в адрес ее мужа. Да ну, бред. Она сама признала, что считала Виллоби чудовищем и мечтала об освобождении, но при этом добавляла, что не желала мужу смерти. Неожиданно вспомнила я. Мол, она была бы счастлива, зная, что с ним все в порядке, но при этом он никогда более не сумеет добраться до нее. Я покачала головой. «Нет, я не понимала подобного. Любовь есть любовь, ненависть есть ненависть. К чему смешивать два этих столь разных чувства? Да, порой тяжело разобраться, кого именно ты искренне любишь, а к кому испытываешь лишь сильную дружескую привязанность, но все же я никогда и помыслить не смела о смерти ни Моргана, ни Арчера, хотя гибель одного из них бесспорно самым кардинальным образом решила бы мои душевные терзания и метания». «Чудесный кофе!» — похвалил Морган. Потянулся к столику Эфрей. Одна я проигнорировала содержимое принесенного подноса. Да, было бы неплохо взбодриться, но я в известной мере испытывала равнодушие к кофе. Это был не мой напиток. Поэтому я удовлетворилась тем, что украдкой стащила из блюда несколько булочек. Все равно мужчины не обратили на угощение никакого внимания. А Ульрике хватит и одного пончика. Вон как вцепилась на него и носится по комнате, не обращая внимания, что усеивает пол под собой крошками и сахарной пудрой. Значит, начнем с кабинета. — решительно воскликнул Адриан. Вскочил было на ноги, но тут же вновь опустился в кресло и несколько ошарашенно помотал головой. «Никак не привыкну к тому, что у меня теперь есть тело», — извиняющимся тоном сказал он, заметив, что я смотрю на него с недоумением. «Слишком резко встал, наверное. Перед глазами все потемнело». «Да, нам надо идти в кабинет», — как-то очень сонно пробормотал Фрей. Душераздирающе зевнул и вдруг откинул голову на спинку дивана, громко захрапев. «Ну, его помощь нам и не была нужна», — очень медленно произнес Морган. Он отчаянно тер глаза кулаком, видимо, тоже страдая от желания заснуть. «Это начинало мне не нравиться, Очень сильно не нравится». Именно в этот момент Улерика тяжело опустилась на ковер подле камина и сладко засопела, подоткнув под щеку кулачок. «Что происходит?» — раздался голос Ера Гаррисона. Призрак с нескрываемым изумлением наблюдал за этой картиной. Морган клюнул носом, с огромным усилием приподнял голову, но тут же уронил ее вновь, выдав негромкую руладу носом. Я перевела взгляд на Микалику. Та уже не скрывала широкой улыбки. Ее глаза блестели от непонятного мне возбуждения. «Почему?» – прошептала я, чувствуя, как мои мысли тоже начинают путаться, а голова вдруг стала очень и очень тяжелой. Держать ее прямо с каждой секунды становилось все труднее. «Велоби, мой муж...» Микалика пожала плечами, словно удивленная, что надо объяснять столь очевидные вещи. Да, иногда он пугает меня, но я люблю его, и он любит меня. Я хотела было еще что-то сказать, крикнуть ей в лицо, какая она подлая и вероломная сволочь, но мой язык отказывался подчиняться мне. По телу пробежала теплая, расслабленная дрожь. Ты знаешь, что Арах неустойчивый ко всем видам ядов. Микалика встала и нарочито медленно подошла ко мне. Ее платье шуршало, словно сухая змеиная шкурка. А затем она наклонилась ко мне и прошептала, нервно облизнув при этом губы. «Очень скоро действие яда, которое я добавила в сдобу, пройдет. Не причинив тебе особого вреда, но знай, только одна вещь способна отравить арахнию, слюна другой арахнии. Нет, она не убьет тебя, лишь парализует. Ты будешь все видеть, все чувствовать, но не сумеешь пошевелить и пальцем. прекрасный подарок моему мужу на его день рождения. Я хотела плюнуть ей в лицо, но не успела. В следующее мгновение Микали лизнула свой палец и прикрыла им мои губы, которые немедленно защипала. Еще одна волна дрожи прошла по моему телу. Я дернулась и замерла, бессильно откинувшись на подушке. Волей случая в поле моего зрения оказалось кресло, в котором спал Эдриан. С замиранием сердца я увидела, как неожиданно маг пошевелился, потянулся и открыл глаза. Тут же Миколика скользнула к нему, опустилась перед ним на колени, подобострастно глядя снизу вверх. — Я исполнила ваш приказ, мой господин! — прошептала она. Виллаби Эйр довольно усмехнулся и потрепал ее по щеке. Затем он нагнулся и поцеловал ее. Миколика издала приглушенный стон, полный блаженства. Если бы я была способна, то с огромным удовольствием застонала бы тоже, только от ужаса, поскольку при этом некромант, не оглядываясь, глядел на меня поверх головы своей жены. Наконец он выпрямился и негромко обронил тоном, от которого кровь заледенела в моих жилах. А вот теперь повеселимся.